«Отдельные жемчужины», — рассказывала она, — «муж скупал для нее в Индии, на Малайских островах, в Париже и в Рио-де-Жанейро». Она говорила о нем очень откровенно. «Он коммерсант, которому очень повезло и который внезапно чудовищно разбогател». «Это значительно изменило наше общественное положение». Ах, до свадьбы я была стенографисткой в буэнос так что я хорошо знакома с нуждой». Она охотно отвечала на все мои вопросы и внимательно выслушивала некоторые из моих приключений, впрочем, давно уже всем известные. Я пришел к убеждению, что ошибся на ее счет. Она действительно была тем, кем казалась, очень богатой, любящие приключения женщиной, которая внезапно потеряла мужа и теперь не знала, чем заполнить свою жизнь. Немного позже мы пили кофе в зале. В дальнем углу сидел мой партнер по гольфу, мистер Стэнфилд, курил сигару, с любопытством разглядывал всех проходивших. «Странный человек», — заметила моя спутница, — уловив брошенный им в нашу сторону взгляд. Он напоминает мне те фантастические личности, которых обыкновенно берут героями истории в дешевых журналах. Они способны ради собственного удовольствия раскрыть преступления или разыскать клады в самых невозможных местах. В действительности же он купец, живущий исключительно своими личными интересами и страстный игрок в гольф. Так, по крайней мере, сообщил мне секретарь гольф-клуба Уокинге. До нас доносились пленительные звуки музыки. Мы несколько раз танцевали. Внезапно моей спутницей овладела тревога. Каждую минуту она проводила пальцами по своей шее, как бы желая убедиться, что жемчуга все еще на ней. Вскоре она предложила мне уйти. О, я, я совсем сумасшедшая, осозналась она, смущенно улыбаясь. Сегодня вечером мои нервы окончательно отказываются служить. Я пойду наверх. Вы не сердитесь на меня? Конечно, нет. Разрешите проводить вас к лифту? Пожалуйста. Я позвонил. Мы поднялись вместе на четвертый этаж. Она дала мне ключ. Я открыл дверь ее очаровательного салона. Присядьте на пять минут, попросила она, указывая мне кресло и подавая вечернюю газету. анна это поможет мне переодеться, потом я передам маму шкатулку с жемчиком, а завтра Анна это придет за ним. Она кивнула мне и ушла. В мгновение я глядел ей вслед. Она тихонько заперла за собой дверь. Я услышал, как она позвала горничную, находившуюся очевидно в соседней комнате. Последующие секунды врезались в мою память с необычайной яркостью. Я уверен, что действовал совершенно импульсивно. Я не мог бы объяснить, что именно заставило меня подняться, подойти к двери, ведущей из салона в коридор, открыть ее. Никого не было видно, и мне показалось, что помещение было освещено не так ярко, как обычно. Каждый нерв во мне был натянут, как струна. Я старался не упускать из виду обоих концов коридора и прислушивался, не возвращается ли мадам до Мендоза и не открывается ли какая-нибудь дверь, из ее комнат. Вдруг случилось то, чего я бессознательно ожидал. Дверь ее спальни, расположенная рядом с дверью, из-за которой я наблюдал, открылась. Я увидел выходящую горничную Аннетту, миловидную девушку в черном платье. На мгновение она остановилась, прислушиваясь. Потом, ни разу не оглянувшись, быстро прошла через коридор